В своём кабинете на Боу-стрит Пит ещё раз задумался о Римусе. Может быть, поручить кому-нибудь изучить его повнимательней? Естественно, репортёр просто выполнял свою работу, правда, с энтузиазмом, который не очень нравился суперинтенданту. Расследование коррупции, использования служебного положения и поведения представителей класса имущих были неотъемлемой частью работы любого журналиста также как это было прямой обязанностью самого пита в обществе такие люди необходимы пусть даже они иногда вмешиваются в личную жизнь других людей что может быть болезненным навязчивым и несправедливым любая альтернатива означала начало тирании потерю обществом способности самоизлечиваться и защищать себя от тех кто им управляет однако привилегиями которыми пользуется пресса тоже могут быть использованы не по назначению. Быть журналистом это ещё не значит иметь иммунитет от полицейских расследований. Надо проверить, не связан ли Линден Римус с Альбертом Коулом, Джасаей из Линсби или кем-нибудь из шантажируемых. Но прежде чем заняться этим вопросом, Томас увидел записку, в которой сообщалось, что Парфено Патанифер хочет увидеться с ним как можно скорее. И просят его заехать к ней домой. Полицейский ожидал чего-то подобного. Правда, не от миссис Танифер, а от её мужа или, возможно, от Данрэйта Уайта. Правда, после того, как Данрэйт сказал в Испасии, что удовлетворит любое требование шантажиста, он, наверное, совсем не хотел привлекать к себе внимание полиции. Томас подумал также о возможной реакции Валентайна на то, что тот прочитал в утренних газетах. Скорее всего, старый военный вне себя от тревоги и не может понять, с какой стороны последует атака. Генерал не мог доказать, что обвинения шантажиста ложны и что он не убивал человека на ступенях своего дома, будь то Коул или Слинзби. И даже то, что убитым оказался не Альберт Коул, не освобождало Брендона от подозрений. Слинзби вполне мог быть посыльным шантажиста. Но больше всего пит думала о Карно Олесе. Пока он спускался по ступеням и вновь выходил на жаркую улицу, его мысли были полностью поглощены положением его начальника. Каким несчастным должен был себя почувствовать помощник комиссара полиции, когда прочитал утренние газеты и понял, что угроза вполне реальна, и шантажист готов не задумываясь выполнить свои обещания. Сегодня он продемонстрировал это очень наглядно. Суперинтенданта немедленно впустили и проводили в будуар Парфенопы, в ту чисто женскую комнату, где дамы читали, вышивали или просто сплетничали друг с другом, не боясь вмешательства мужчин. Этот будуар не был похож на те, в которых Томас бывал раньше. Он был оформлен в очень простом и даже холодном стиле. В нем не было и намека на восточную роскошь, которая в последнее время стала очень популярной. Однако комната была полна индивидуальности, полностью отвечавшей вкусам хозяйки. Занавески были бледно-зелеными, без всяких узоров, а на небольшом столике стояла зеленая глазурованная ваза без цветов. Сама форма этой вазы служила достаточным украшением комнаты. Мебель же в будуаре была старой, простой и очень английской. Благодарю вас, мистер Пит, что вы так быстро откликнулись на мою просьбу, сказала Парфино пока только горничная закрыла за гостем дверь. Хозяйка будуара была одета в дымчато-серое голубое платье с белым жабо, которое ей очень шло, хотя и было чуть более строгим, чем нужно. Более мягкий фасон лучше скрыл бы её угловатую фигуру. Дама была чем-то очень сильно расстроена и не пыталась это скрыть. Утренние газеты были сложены на столе возле её кресла, а рядом с ними лежала незаконченная вышивка, в которую небрежно воткнули иглу. По комнате беспорядочно разбросали шёлковые лоскуты коричневого, белого и бежевого цвета, а на полу валялись ножницы и серебряный напёрсток, словно их бросили туда в отчаянии. Вы это уже видели? Спросила Парфино, показывая пальцем на газету. Она стояла в центре комнаты и была слишком возбуждена, чтобы присесть. Доброе утро, миссис Станифер. Если вы о статье про сэра Гая Стэнли, то да. Я её прочитал и переговорил с самим сэром Гаем, ответил суперинтендант. Правда? резко спросила жена банкира. Ну и как он? Ее глаза блестели, а на лице было написано «отчаяние» и «сострадание», хотя в какой-то момент страх явно пересилил эти чувства. «А вы его знаете?» — поинтересовался Пит. «Нет». Парфенопа отрицательно покачала головой. «Но я могу себе представить, как он сейчас страдает». «Вы считаете, что все домыслы в этой статье лживы?» — произнес Томас с некоторым удивлением. Большинство людей, прочитав статью, пришли бы совсем к другому выводу. «Думаю, это все потому, что я знаю, что мой муж невиновен». На лице женщины мелькнула улыбка. «А разве я не права?» Ее вопрос прозвучал как вызов. «Думаю, что правы», — ответил полицейский. «Сэр Гай — жертва того же писателя, что и мистер Танифер. Поэтому я поверил, когда он сказал мне, что обвинение ложно». Но у него хватило смелости выступить против шантажиста. Как герцог Веллингтон когда-то сказал: "Печатайте и будьте прокляты", заговорила Парфину по уже более спокойным голосом. Примечание. Ответ Веллингтона своей любовнице Гэрет Уилсон, вымогавшей у него деньги под угрозой публикации своих мемуаров. Конец примечанию. Я восхищаюсь им. Её голос звенел от искренности, и к её щекам прилила кровь. Какую же ужасную цену пришлось заплатить Цэ Ругаю. Ведь теперь он никогда не сможет получить тот пост, на который рассчитывал. Теперь его единственной отрадой будет его собственное мужество и, может быть, уважение тех друзей, которые знают его достаточно хорошо, чтобы не поверить этим обвинениям. Миссис Танишер глубоко вздохнула и расправила плечи. Теплота в её голосе сделала его очень красивым. Надеюсь, что мы сможем встретить будущее с таким же достоинством. Я напишу ему сегодня и выскажу своё восхищение его поведением. Может быть, это хоть немного его подбодрит. Большего я сделать, к сожалению, не могу. Томас не знал, что ей ответить. Ему не хотелось врать, да это было и опасно особенно если он хотел, чтобы эта дама была с ним откровенна, однако он не был готов рассказать ей о признаниях Стенли и своих собственных сомнениях. Вы, кажется, колеблетесь, мистер Пит, заметила женщина, пристально глядя на полицейского. Вы чего-то не договариваете. Что всё гораздо хуже, чем я предполагаю. Нет, миссис Станифер. Просто я пытаюсь сформулировать свой ответ так, чтобы не выдать ничьих секретов. Ни хотя Шерга и мистер Танифер находятся в схожей ситуации, я не хочу обсуждать проблемы одного с другим, чтобы не вызвать ещё больших неудобств. Ну, конечно, легко согласилась Профинопа. Это очень мило с вашей стороны. Но вам удалось выяснить, кто же этот негодяй? Ведь новая информация должна была помочь. Я Я попросил вас приехать не только потому, что схожу с ума от того, что не знаю, что делать и как победить в этой схватке, но и потому, что у меня появилась новая информация. Пожалуйста, присядьте. Супруга финансиста указала на мягкий удобный стул напротив её кресла. Пит подождал, пока она сядет, и устроился на стуле. Неожиданно он почувствовал надежду. Не так, миссис Станифер. Что же вам удалось узнать? И женщина слегка подалась вперёд, так и не поправив юбки после того, как села. Мы получили второе письмо, очень похожее на первое по своей манере, но гораздо более прямое. В нём упоминаются такие слова, как жульничать и мошенник. Щеки перфинопы порозовели от гнева и негодования. Всё это так несправедливо. Зигмунд в жизни не брал чужого. И всё, чего достиг, добился благодаря своему уму и способностям. Он самый благородный человек из всех, кого я знаю. Мой отец был военным полковником. Я не понаслышке знаю, что такое честь и преданность. Не знаю, как люди зарабатывают доверие других. Она опустила глаза. Простите, это совсем не то, что может заинтересовать вас. Все мы понимаем, что обвинения в этих письмах несправедливы. Во втором письме буквы тоже были вырезаны из Times и приклеены на чистый лист бумаги. Письмо доставили с первой почтой, опустили его в ящик в Сити, так же как и предыдущее. Единственное отличие это употребление более резких слов. "Но шантажист чего-нибудь потребовал, миссис Станифер?" спросил суперинтендант. "Нет", покачала головой его собеседница. Её тонкие пальцы были сцеплены у неё на коленях, а глаза были полны печали и ожидания беды. Это какой-то монстр, который получает удовольствие от того, что наводит на других людей ужасы и отчаяние, ничего не требуя взамен. Профину посмотрела на полицейского с отчаянной открытостью. Но мне кажется, что я знаю, кто стал ещё одной жертвой этого негодяя, мистер Пит. Я долго думала сказать вам или нет. И то, что я это делаю, может не понравиться моему мужу. Но я разрываюсь между желанием понять, что мне надо делать, и желанием избежать того, что случилось с бедным сэром Гаем Стэнли. Расскажите мне всё, что вы знаете, миссис Станифер. Это может мне помочь, а вот хуже от этого уже никому не станет, что бы мы с вами ни делали. Профессорно поглубоко вдохнула и медленно выпустила воздух из лёгких. Было видно, что она испытывает неудобство от того, что сказала. В то же время её твёрдое намерение защитить мужа и продолжать борьбу ни на секунду не поколебалось. В тот момент я была в кабинете мужа, и мы обсуждали сложившуюся ситуацию. "Стала рассказывать она: "Поверьте мне, он гораздо более расстроен, чем вам может казаться. Для него это намного серьёзнее, чем финансовый крах или окончание карьеры. Куда больше его волнует то, что простые люди и друзья, которых он уважает и чьё мнение для него многое значит, могут усомниться в его порядочности. Для моего мужа это гораздо серьёзнее, чем потеря репутации. Думаю, что для порядочного человека на первом месте всегда стоит спокойная совесть, а то, как он выглядит в глазах света, на втором. Вирт не стал спорить. Он хорошо знал, как много для него самого значило то, что люди считали его человеком порядочным и что ещё важнее благородным и неспособным причинить намеренное зло. "И что же дальше, миссис Станифер?" поторопил он хозяйку дома. "Я уже выходила, но ещё не плотно закрыла за собой дверь. В этот момент я услышала, как мой муж взял телефон. У него в кабинете есть телефон?" Очень удобная штука. Он попросил соединить его с мистером Лео Каделом из Министерства иностранных дел. Сначала я хотела идти дальше на кухню. Мне надо было переговорить с поваром. Однако я услышала, как внезапно изменился голос Зигмунда. Он стал вдруг очень печальным, и в нём прозвучали симпатия и страх. Я очень хорошо знаю своего мужа. Мы всегда были очень близки, и у нас нет секретов друг от друга. Так что я сразу же поняла, что мистер Кадл сказал ему что-то очень серьёзное и конфиденциальное. Из того, что я смогла понять из слов Зигмунда, я решила, что речь идёт о крупной сумме денег. Большая сумма была нужна мистеру Кадлу практически немедленно. Он очень состоятельный человек, но это не значит, что он может быстро собрать большую сумму денег. В таких случаях, если только человек не хочет много потерять, ему необходим совет знающего финансиста. Парфено выперела дыхание, и Зигмунд постарался ему помочь. Из его слов я догадалась, что он понял, что речь идёт о внезапно появившемся долге, размер которого до конца ещё не ясен, но выплата которого не может быть отложена ни на одну минуту. Похоже на то, что это опять шантажист. Согласился Пит. Однако, если это так, то он впервые выдвинул конкретные требования. До сего момента речь о деньгах вообще не шла. Понимаете, я не уверена, что всё правильно поняла, призналась женщина. Ну, я слышала тон Зигмунда и видела его лицо после разговора, Парфину попокачала головой. Конечно, он не стал ничего обсуждать со мною. Вид, что бы ни сказал ему мистер Кадл, это была конфиденциальная информация. Однако речь точно не шла о какой-то крупной покупке. Зигмунд был очень озабочен, а позже опять заговорил о шантажисте. Он спросил меня, как я посмотрю на то, что нам придётся серьёзно изменить наш образ жизни. Готов ли я покинуть Лондон и осесть где-то в другом месте, может даже в другой стране, если до этого дойдёт. Она говорила громким, уверенным голосом. «Я ответила, что, конечно, готова. До тех пор, пока мы не потеряли нашу честь и остаемся вдвоем, я готова жить где угодно и делать все, что придется делать в новых обстоятельствах». Женщина подняла подбородок и посмотрела Томасу прямо в глаза. «Я лучше пострадаю от клеветы, как несчастный Стэнли, чем заплачу хоть пение этому монстру». «Благодарю вас за вашу прямоту, миссис Танифер», — сказал суперинтендант. Он действительно был ей благодарен, и его восхищали смелость и мужество этой необычной женщины. Томас видел, что она хорошо разбирается в окружающем мире и способна на очень глубокие чувства. Ее сочувствие, Стэнли, отнюдь не было результатом разыгравшегося воображения. Питт встал и откланялся. «Вам это поможет?» Спросила его собеседница: "Тоже вставая, вы сможете что-то ещё раскопать?" "Не знаю", признался полицейский. "Но я обязательно встречусь с мистером Кадылом. Может быть, он расскажет мне более подробно, что конкретно от него потребовали и чем ему угрожают. Вся эта информация позволит сузить круг людей, которые могли бы написать эти письма. Ведь каждый раз жертву обвиняют в проступке, наиболее для неё чувствительном. А это говорит об определённых знаниях, миссис Станифер. Если вы ещё что-то узнаете, то, пожалуйста, немедленно сообщите мне. Обязательно. С Богом, мистер Пит. Профину осталось стоять посреди своей уникальной комнаты. Тонкая, угловатая женщина, полная кипящих эмоций. Найдите этого негодяя ради всех нас.